Ордан поднял капитана, прислонил к дивану и принялся, что есть мочи растирать его. Усердный и умелый массаж привел Николе в чувство. Он открыл глаза, и к нему тотчас же вернулось привычное хладнокровие. Схватив Ордана за руку и озираясь по сторонам, он спросил. — А Барбикин? — Всякому свой черед, — спокойно отвечал Ордан. — Я начал с тебя, потому что ты лежал сверху. А теперь примемся за Барбикина. Они вместе приподняли председателя пушечного клуба и положили его на диван.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 Барбикин, взволнованный, усилием воли преодолевая физическую слабость, поднялся на ноги и прислушался. Снаружи — глубочайшее безмолвие. Стены были так толстые, что не пропускали ни малейшего звука. Но одно обстоятельство поразило Барбикина. Температура внутри снаряда сильно повысилась. Барбикин вынул из футляра термометр. Он показывал 45 градусов по Цельсию. «Мы летим», — сказал Барбикин. «Мы летим». Эта удушающая жара проникает сквозь стенки снаряда. Она объясняется трением ядра в атмосферные слои. Скоро она спадет, потому что мы несемся уже в пустоте. И после того, как мы чуть не задохнулись от зноя, нам придется вытерпеть жестокий холод. — Почему же? — спросил Ордан. — По-твоему, Барбикин, мы уже за пределами земной атмосферы? — Конечно, Мишель, разумеется. Слушай, сейчас пятьдесят минут одиннадцатого. Мы вылетели 8 минут назад. «Если бы скорость полета не уменьшилась от трения снаряда в воздух, нам было бы достаточно шести секунд, чтобы преодолеть шестнадцать земной атмосферы». «Совершенно верно», — подтвердил Николь. «Но насколько, по-вашему, снизилась от трения наша начальная скорость?» «На одну треть, Николь», — отвечал Барбикин. «Это снижение действительно громадно, но оно соответствует моим расчетам». «Таким образом, если начальная скорость снаряда равнялась одиннадцати тысячам метров»,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 Его спутники безмолвно уставились в пространство. Шар, приближаясь, все увеличивался, и вследствие известной оптической иллюзии путешественникам казалось, что снаряд летит прямо ему навстречу. «Тысяча чертей!» — воскликнул Мишель Ордан. «Поезда вот-вот столкнуться Путешественники инстинктивно подались назад. Их ужас был неописуем, но продолжался недолго. Астероид пронесся в нескольких сотнях метров от снаряда,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 даже же годятся перед такой скоростью поезда-экспрессы нашей жалкой планеты с Земли?» «Еще бы», — сказал Николь, взглянув на хронометр. «Сейчас 11 часов, а мы покинули американский континент всего только 13 минут тому назад». «Неужели же всего только 13 минут?» — удивился Барбикин. «Да, ровно 13», — подтвердил Николь. «Если бы наша первоначальная скорость в 11 километров оказалась постоянной,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 Друзья улеглись на тюфяках, и скоро все трое погрузились в глубокий сон. Но не проспали они сорока пяти минут, как Барбикин вскочил и начал будить товарищей. — Понял, понял! — кричал он. — Что понял? Что — что? — спросил Мишель Ордан, вскакивая с тюфяка. — Понял, почему мы не слыхали выстрела колумбиады. «Ну — Ну? — спросил Николь. — Потому что наше ядро летит быстрее звука и опередило его.